Если бы мы выехали из управы на час раньше в тот день, мы бы предотвратили убийство, воскликнул Дао Гань. Госпожа Ли покинула усадьбу незадолго до того, как мы туда прибыли. Судьба распорядилась так, что именно в то утро ко мне явилась госпожа, «Да, задумчиво молвил судья. Я не сказал вам об этом в тот момент, но когда я увидел в грязи у входа в лабиринт отпечаток ноги госпожи Ли или белой орхидеи и заглянул внутрь, меня охватил необъяснимый ужас. Возможно, дух бедной девочки, убитой чудовищным образом за полчаса до того, парил ей Еще где-то по соседству мне так же почудилось, что и дух старого наместника взирал на меня из тенистых и зарослей. Судья Дяги асекс и вздрогнул, вспомнив ощущения, которые он испытал тогда. На мгновение все замолкли. Затем судья овладел собой и уже спокойно молвил: "Что же Мажон хотя бы успел предотвратить второе жестокое убийство, а теперь поужаненем. Все мы нуждаемся в отдыхе, ибо нас ждёт впереди тревожная ночь. Кто знает, что задумали эти варвары? Всю вторую половину дня дед Одай занимался устройством обороны города. Он устроил заставу из лучших солдат возле речных врат, а остальных расставил на посты на городской стене. Квартальные надзиратели предупредили горожан, что ночью следует ожидать набега варваров. Все мужчины, способные носить оружие, занимались устройством завалов из камней и вязанок сухого дерева возле городских стен, а также изготавливали копья из стволов бамбука и стрелы со стальными наконечниками. За три часа до наступления полу. лунычи, они заняли позиции на городских стенах. Каждыми пятью, десятками ополченцев руководил один солдат. Двое солдат встали на стражу в барабанной башне. При приближении уйгуров к реке они должны были бить в огромный барабан, с толстыми деревянными колотушками. Рок от барабанов должен был послужить сигналом для защитников стен, чтобы те зажгли факелы. Если варвары попробуют штурмовать стены, их встретит град камней и горящие вязанки дров». Судья Див в этот вечер поужинал у себя дома, а затем дремнул пару часов на лежанке в библиотеке. За час до полуночи Мажон, облачённый из головы до ног в доспехи, пришёл за ним. Судья Ди надел под халат тонкую кольчугу и прихватил с собой длинный меч по имени Горозовой дракон. семейную реликвию, которую он всегда возил с собой, водрузив на голову судейскую шапку, он последовал за мажуном. Верхом они добрались до речных врат. Там их поджидал дзяудай, который и доложил им, что десятник Хум долго нечетверо солдат находится на сторожевой башне особняка дзяня. Они проследят, чтобы никто не попытался разжечь на ней огонь. Судья Ди одобрительно кивнул и поднялся по каменным ступеням на вершину речных ворот. Там он увидел стоящего на посту здоровяка-солдата, почти такого же высокого, как Мажун. При виде судьи солдат встал по стойке смирно. В руках у солдата была длинная древка с императорским штандартом наверху. Судья встал у края стены. Справа от него стоял солдат с императорским штандартом, слева — мажун, сжимавший в руках личный штандарт судьи Ди. Судья подумал, что в первый раз ему приходится оборонять границы империи от внешнего врага. Глядя на императорский штандарт, развивающийся на ветру, судья почувствовал, как гордость поднимается в его груди. Он крепче сжал меч в руках и обвел взглядом темные равнины. Чем ближе была полночь, тем пристальнее судья Ди вглядывался в далекий горизонт. Там мелькали искорки огней. Уйгу! Готовились к атаке, затем огни приблизились и застыли, варвары замерли в ожидании сигнала со сторожевой башни. Целый час три человека стояли неподвижно, вглядываясь во тьму. Внезапно огни вновь начали улыбаться. удалятся за реку они становились всё слабее и слабее пока совсем не скрылись во тьме